чтобы все было по закону. Да идти нам было некуда. На работе в этих стихийных штабах выдавали питание, одеяла, валенки, обогреватели, спали на стульях, на столах, где придется. Тамара, одна из наших сотрудниц, со мной не работала. Я ее толком не знала. Обычно молодая женщина, милая, с виду приветливая. Нам в управлении позвонили и сообщили, что она умерла. Тамара работала в другом районе, тоже по домам ходила. Ее нашли в одной из квартир, сидела в луже крови. При ней были все документы и паспорты, и акты, удостоверения. Обнаружили, можно сказать, случайно. Пошли по второму кругу с проверкой. Вызвали скорую, но уже было поздно. В милицию позвонили, но им тогда тоже приходилось нелегко не до разбирательств, как умерла, почему осталась одна в квартире, написали несчастный случай и закрыли дело. Люди на улицах замерзали. В морг поехали я и Серега Балашов с нашего участка родственников Тамара искали. У нее вроде сын был, но куда она его отправила и кому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 Но врач перенял все как должное. Поднялся с пола, вытер кровь. Ему и вправду было все равно. Одна оболочка от человека осталась. Ничего внутри. выхолощено или выморожены, не зная. «Почему вы это делали?» – спросила я. «Каждый живет как может. Вы же тоже выживаете. Вот и я хотела жить нормально. К деньгам быстро привыкаешь». «Покажите журнал регистрации», – попросила я. Врач принес нам журнал. Там были знакомые фамилии из нашего управления. «Подадите показания», – спросила я.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 меня прикрой, ладно? Мне надо, по делу. Прикрою. Насколько скажешь. Только довези меня куда-нибудь и делай, что хочешь. Куда ты собрался-то? Видела там медсестричку? Блондиночка такая. На посту сидела. Вот хочу у нее спросить, как сестра жены называется. И совсем от холода ума лишился. Я тогда его чуть не убила. Мужик в любой ситуации остается мужиком. У нас дело по горло. Тамара. А он об очередной юбке думает. Мало ему баб, которые на его широкой груди рыдают. Только ему еще одну медсестричку подавать. Делай, что хочешь, махнула я рукой.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 Мне уже тоже ничего не хотелось. Ни бороться, ни воевать, ни отстаивать. Я устала. Смертельно устала. «Ольгуш, пирожки будешь?» Ларисочка, как оказалось, пирожки печет. Серега вывалил на стол целый пакет. С капустой просто отличные. «Какая Ларисочка?» «Так медсестра, пока ты с Ларисочкой пирожками баловался, мы на дежурство ездили», – буркнула я, но пирожок взяла. «Ольгуш, не сердись. Я ж поделаюсь а не просто так. И какое у тебя было дело? Хорошо ночь провести?»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 «Так, муж сестры жены. У нас кто?» «Правильно, муж своячницы. Значит, свояк». Я чуть мозг себе не свернул, пока разобрался. «Серег, пожалуйста, я очень устала. Что ты мне хочешь сказать? Или я сейчас тебе кофе нагло, вылью, чтобы ты очнулся?» «Так я ж объясняю. Свояк. Вот кто нам нужен». Серега смотрел на меня так, как будто открыл Америку, и ждал как минимум аплодисментов. «Хорошо, свояк, как скажешь. А теперь ложись, поспи. Одеяло возьми». Серега явно обиделся.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 заместителем начальника совхоза. Так это или нет, не знаю. Да и знать не хочу.